Санкт-Петербург, июль-август 2001 года. Лита всегда отличалась аккуратностью, и документы у нее были в порядке — Утром следующего дня Эви пошла к нотариусу и сняла со всех документов по две нотариальные копии. А Юхур поехал в Елисеевский магазин с длинным списком за подарками. Экономная Эви достала с корзинку для пикника, в которой Игорь привез им Тимати, и набила ее подарками. Были щедро использованы резервы. Бутылка десятилетнего коньяка, две бутылки французского бордо, швейцарский сыр, шоколад, а также два вида прошутто. Руководитель ЗАГСа приехала к ней домой на Большую морскую в 6 часов вечера. Она весьма удивилась тому, что у Литы в кабинете был настоящий маленький офис с компьютером. Через час уже было готово исковое заявление в суд общей юрисдикции Смольнинский районный суд города Санкт-Петербурга об установлении отцовства. Лита под диктовку напечатала документ на компьютере. «Распечатайте заявление в двух экземплярах, возьмите все нотариальные документы согласно составленному нами приложению и завтра утром идите в суд и сдайте все это в канцелярию. На втором экземпляре обязательно получите штамп о том, что они, ваши документы, приняли. Хорошо, а что будет дальше?» А дальше я посмотрю, кто там из моих знакомых судей не в отпуске и попрошу их взять к себе это дело. Я так понимаю, других участников дела не будет, и судья уже в августе вынесет решение. Как только я что-то узнаю, то сразу же вам позвоню». Лита принесла с кухни корзинку, и руководитель ЗАГСа без колебания приняла подарки. На утро Лита пошла в суд и сдала документы, а уже вечером ей позвонила руководитель ЗАГСа и сообщила о том, что судебное заседание состоится 20 августа в 10 часов утра. Смольнинский районный суд произвел на нее гнетущее впечатление обшарпанностью и неустроенностью. Да как здесь, мягко говоря, скромно, не то что в ЗАГСе. Судья предложила ей потрепанный дерматиновый стул, изучила документы и через 15 минут огласила резолюционную часть решения об установлении отцовства Овчарова Максима Максимовича, где в графе «Отец» значились данные Овчарова Максима Викторовича. Помощник судьи сказала, что мотивировочное решение будет готово через неделю, и заявительница сможет его получить в канцелярии суда. С этим решением она должна уже будет идти в ЗАГС, где и завершит регистрацию ребенка. Еще ранее руководитель ЗАГСа ее предупредила, что судебное решение будет вступать в законную силу в течение месяца, и ускорить это никак нельзя. Дома Лита внимательно ознакомилась с решением, где судья, кроме прочего, написала, что на основании статьи 48. Семейного кодекса суд принимает во внимание любые доказательства с достоверностью, подтверждающие происхождение ребенка от конкретного лица. Далее подробно перечислялись все представленные литой документы и выносилось решение об установлении отцовства. В конце сентября... Лита в ЗАГСе получила долгожданное свидетельство о рождении сына, где в графе «Отец» значился овчаров Максим Викторович. Она пригласила в гости Моисея Яковлевича с Фирой, и они вместе с Эви в узком семейном кругу отпраздновали рождение ребенка.